Теперь вместе шагаем к своим мигам. По травушке-муравушке. Сапоги низ комбеза, тросы насквозь. Петрович и компания сняли уже с двух маскировку и заканчивают подготовку к взлету. К якам неподалеку вся толпа гражданских галопом протопала. Тоже готовить будут? Кому? Пока рассаживались по кабинам, Подбежал к аренасский капитан в лётном, что-то сказал Эдику и тут же умчался к якам. Тот сделал мне знак рукой, мол, ждём пока немного, ждём. Тем временем рассвело. День, похоже, опять будет погожим, на радости немцам и на беду нашим сухопутчикам. Под торжественней славенький в бешков взлетают один за другим У2. Пара всё, что осталось. От легкомоторной авиации двух Яб, нашего И-123-го. Не так уж и мало, имея в виду обстоятельства. Сразу за ними, с серьезным таким ревом, в небо пошли И-16. Возле Яков суета. Похоже, тоже готовят сразу пару. Точно, тот капитан шагает прямо к Якам. Следом подходит майор Сурин, комполка. Наверное, готовился, изучал уже. новую матчасть, а может даже и облетать успели. Раздобыли тогда еще где-нибудь трошки бензинчику высокооктанового и исполнили, теперь пригодилось. Яков насчитывает восемь машин, целых, и при посадке видел разбитые, кажется, четыре. Фролов в царстве ему небесное говорил про двадцать, остальные восемь, значит, где-то прячутся. «Да фига ж летать придется тудоть-сюдоть». Тем временем пара яков завелась. Мы следом прогрели моторы и на взлетку. За большой группой чаек. Тоже перегоняют. Эдик чуть впереди. Старший и ведущий. Надо бы мне, но как? Ладно, с утра пораньше и так проскочим. Может быть. Сразу за яками набираем скорость, отрыв, убираю шасси и тут же начинаю крутить головой. Даже ведущему не вредно, а уж ведомому-то сам Бог велел, совокупно с уставом. Немцев пока не видно, но погода продолжает не баловать нашу пехоту. В смысле, на небе не облачко. Не, на горизонте что-то такое наблюдается, но... Через пару часов зуб даю рассеяться. До Пинска чуть больше сотни. Лететь значит минут 20. Строго на восток, вдоль Железки к солнцу. Слепит из-под капота. Сзади ещё довольно темно. Стараюсь смотреть большей частью туда. Яedik идёт вслед за яками с небольшим превышением. Вообще-то надо бы ещё повыше для мига Впрочем, тогда земля будет хуже контролироваться, а могут ведь и оттуда подобраться, снизу, на крейсерской чаидем. Вот и аэродром. Кстати, «Жабчицы» называется. Что-то меня снова на жаб потянуло. К добру ли это? Для немцев, полагаю, определенно не к добру. Сели нормально оба. Я дик похоже... свладал помаленьку своровисто этой лошадкой пока качаюсь осматриваю окружающее пространство колосу так и не забетонировали а ведь собирались но оно и к лучшему поскольку немцы здесь не слабо порезвиться успели во всяком случае тут у них лучше получилось чем в кобрене и тем более у нас поля здоровенные и самолётов масса самых различных Марок и типов, включая довольно экзотические, например, Р-10, почему-то морской авиации, как целых, во всяком случае, с виду, так и разбитых вполне себе вдребезги стоит. А частью еще дымится по краям поля и на ВПП. Много СБ, в основном поврежденных. По костику здесь 39-й СБАП базировался. А вон и ишачки. Кобринские, похоже, те, что до нас вылетели. Ай, ты ж-то такое странные, двухкилевые. Ого, пешки. Аж целых три штуки. Э, целых, в смысле, свиду. Но как-то нехорошо они стоят, будто брошенно. Заруливает по сторонам чайки. За ними вправо пара яков сурина с тем капитаном. Мы с Эдиком, натурально, следом. Самолеты вокруг замаскированы отвратительно. Общее впечатление пожара в борделе, когда всем миром ловят карманника. Два каких-то мутных, испуганных типа подскочили, однако к машине и помогли выбраться. Прихватив парашют, с Эдиком бегом к якам. Сурин уже умчался. Порядок, наверное, наводить. Оставшийся неизвестный капитан мотая головой потопали, молви по пути быстренько оттараторивает насчёт того, что сейчас, мол, все летим пассажирами на У2. И в всём там прочем, что ещё здесь найдётся, примерно такого же плана. Чёрт, мягко говоря, её знает, а также, что вместо Сурикова с ним какой-то капитан Савченко полетит. Или ещё кто из тех, кто на Яке пробовал Или хотя бы матчасть изучил. Потому что сначала надо было хорошо освоенные и реально боеготовые чайки с ишечками из-под удара вывести. Сейчас же все освободившееся в нашем распоряжении. В смысле в перегоночной команде. А Сурину надо хоть немного порядок навести. Вместе с вашим нашим азабистом. Это целоглазый такой прибалт, что ли. который скоро тоже здесь должен быть. Да. Если все 16 получится, здорово будет. 16 неуничтоженных на земле современнейших машин более чем достойный вклад. Только ради этого стоило. С удивлением узнал, что яки летели без боеприпасов к пушкам. Чудеса действительно. Есть ли жизнь Бездушный местера. Та вот и сам лёгок и напоминя. Нам немного по пути. Материться. Немцы разбомбили второе шеллон ночью. С фарами летали. Слава богу, первый успел проскочить с семьями. Впрочем, вторым раненых отправляли не наших, много. Ну и барахло, конечно, тоже жалко. Нажитое непосильными трудами. Но горючку большей частью Автотранспортом перебросили и славненько, поскольку здесь почти полный голяк, немцы склады бомбанули. Впрочем, у этого, как всегда, трудно было, но достали. Штаб 10-й сад задержался здесь ненадолго и рванул дальше в неизвестном направлении в до Шулемиевскую ещё эпоху. Скорее всего в Бобруйск. С семнадцатью неповрежденными СБ. «Мебель спасайте, мебель!» Еще восемнадцать СБ вылетали двадцать второго бомбить переправу южнее Бреста без прикрытия. Не вернулся ни один. Вечная память и слава. Один из пилотов умудрился взлететь под бомбами и на СБ сбил Хейнкеля, сто одиннадцатого. Остальные СБшки здесь, на аэродроме. Большей частью не подлежащие ну, восстановлению, то есть. Но с парой-тройкой можно попробовать запчастей сколько угодно. Ну, собственно, одни запчасти кругом. И еще пешки вот имеются. Взгляд искоса на меня. Еврейский такой взгляд, с подколкой. Да ни за что. Да хватит с меня того утюга Ил-2. Лучше уж тогда хоть на бите, намного лучше. Василий тут Иванович вскоре отвалил по своим делам. А мы этим временем подходим к стрекосам H3U2 и о чудо в ферриях 1R5. С пулемётом взад. Успел я ещё договориться с аддником, что тот перегонит один из мигов, а я попробую. Хотя что там пробовать-то? Як. Он теперь единственный мой командир, остальные не в счёт. Не нашего полка, впрочем, не знаю, как здесь с здесь этим. В советском да и российском ВДВ все были страшные патриоты. В первую очередь своего взвода, уж затем роты, батальона, дивизии, ну и так далее, конечно. Но уже во вторую, в третью очередь, по убыванию, естественно. С кем погибать-то, ежели что, не дай бог С прессиком? С думой, мать ее! Или со всем народом российским? Отнюдь! Со взводом своим, родимым. Поэтому круговая порука такая была, что никакой банде с мафией не снилось. С этими мыслями рву когти КР-5. Там хоть какой-никакой опулемет имеется. Винт крутится вовсю же. И в передней кабине торчит голова в шлеме. Пилот залезаю в заднюю кабину. Чёрт бы побрал все эти расчалки. Очень аккуратно укладываю парашют и сажусь сам, спиной, так сказать, к движению. Пристёгиваясь, пусть идиоты пижонят. Мотор взвыл, машина тронулась, разогналась в полёт, разбег короткий. по сравнению с остальными прочими, не считая удвар, разумеется. Тот вообще чуть ли не с места стартует. Первым делом осматриваюсь в кабине. Довольно просторно и, в общем, ничего необычного. Перед носом моим, разумеется, а так-то в хвост аж целая спарка пулемётов неизвестной конструкции на столь же знакомой турели. Но Интерфейс интуитивно понятный, как сказали бы в мое время. Довольно низко летим, метрах на трехстах всего. Выше четверка и сто пятьдесят третьих. Сопровождают. Суврин, видимо, распорядился. Полковый мужик, но вроде бати. Взлетали последними, но быстро обогнали у вторые. Те вовсе учебные, а этот все же какой-никакой, а боевой самолет. на разведчик, бомбардировщик, штурмовик и прочее, прочее, прочее. В девичестве, разумеется. Сейчас же это жёрка допотопная, русфанера. Внимательно оглядываю полусферы и заднюю, и переднюю по привычке. Нигде никого. В смысле немцев. Поспать, видимо, решили. На земле тоже ничего особенного. Леса, леса, леса, изредка поля и домики. Беларусь, она и в 21-ом такая же примерно была, а сейчас, тем более, чащё бы до болота, трясины, до боры, прямо под нами железка. Сливоречушка какая-то петляет. А вот и Шелон. Едва прошёл за Иваново станция такая по пути. И на тебе, дохнуло горелым мясом в том числе кровью и дерьмом сразу былое навеяло незабываемое